Глава 26. Чья бы корова мычала? Задав вопрос о группе Гуру, я удивился несоответствию ощущения возраста. Карина на 4 года младше 27-летней Марии, но Машу я воспринимал как совсем молодую женщину, а жену как почти ровесницу. Понятно, что блондинка держала себя в форме, пока Карина наращивала бачка, но дело, думаю, не только в этом. В конце концов, под одеждой-то особо не видно. Зато хорошо заметна разница в поведении, и дело даже не в пирсинге, а в ощущении себя. Мария вела себя как подросток, Карина же как взрослая и много чего повидавшая женщина, хотя что она повидала? Только то, что я показывал. Вот и сейчас, прежде чем ответить, Мария запросто шмыгнула носом, махнула рукой и заговорила четко без обычных для Карины эмоциональных охов и ахов, заламывания рук. «Да нечего особо рассказывать, только давайте свалим отсюда внутрь, пока нас не спалили». В комнате мы расселись, и Мария начала рассказывать. «Как вы ушли, и все опять удалились медитировать и искать спасения в космосе, кретины» я им сказала что нужно заблокировать дверь пока генератор держит замки но гуру настоял что это лишнее типа мы не животные чтобы самих себя в клетке запирать а существа разумные и одухотворенные кретины сергеевич вытаращил глаза и возмутился дебилы бы но спохватился вспомнив что он в компании дамы и шлепнул себя по губам мария слабо улыбнулась не разжимая губ и продолжила «Вы не думаете, они по отдельности все хорошие и реально разумные. Каждая в группе поднялась сама, сделала карьеру». Посмотрев на меня, она сказала, «Денис, вы же знаете, что даже эта поездка обошлась недешево. Еще и на гуру самого скидывались». «Не знал про гуру», — сухо заметил я и скрипнул зубами, вспомнив королевский номер. «Да и черт с ним, рассказывай дальше». «Да ладно, я же вижу, что у вас на уме. Типа, чего ж ты поехала с группой, если считаешь их дебилами? Зачем вообще ходила на тренинги? Так?» «Ну так, допустим, хотя это не важно». «Важно, чтобы вы с дядей Мишей понимали, что у меня с ними ничего общего. Тренинг Еремея мне подарил один ухажер, я из любопытства и пошла. Ухажер тоже собирался, да его жена не отпустила». Снова такая же слабая улыбка. «Ладно, дело прошлое. Факт в том, что от такого подарка отказываться было глупо. Я вообще, можно сказать, впервые за границей, если не считать ближнего зарубежья. У меня бабушка в Киеве». «Маш, давай опустим подробности. То, что ты не такая, как они», я кивнул в предполагаемом направлении отеля, «понятно и так. Ты выбралась, причем сама, а они нет». «Да на самом деле они девчонки хорошие, но как вместе собираются, у них мозги на бекрень. Я это еще дома заметила, когда сходила на пару тренингов, но не обращала внимания, а тут прямо все проявилось. Короче, вы ушли, а я, пока они медитировали, подперла дверь вешалкой, потом придвинула диван, тумбу, приставила кресло, а ночью вырубила свет», — вставил Сергеич, отходя в сторону. В руке он держал рацию. «Да, только никто не заметил, все дрыхли, ну, почти все». Она виновато на меня глянула, шмыгнула носом. «Карина и Женя?» «Напомни, кто такая Женя?» — попросил я, наблюдая за тем, как Сергеич тщетно пытается связаться с Максом. «Женя пухленькая такая, лет тридцати. В общем, она и твоя жена спали с гуру». «Ясно». Вот вроде бы спокойно сказал, но вышло так, будто прошипел — Стиснув зубы, чтобы сдержаться, поиграл желваками. Дальше. Я долго не могла уснуть, сидела на балконе и слушала, что происходит. На улице постоянно кричали, причем страшно так, словно и не люди. В спальне Гуру окно было распашку, похоже, им стало жарко, и они открыли. И я слышала, как Еремей разговаривал с твоей женой. Слышала, как он ей выговаривал за то, что она не смогла заставить вас сделать то, что нужно. «Так, народ!» Перебил ее Сергеич, посматривая на Роликс. «Нас Макс ждет. Что-то долго не отвечает, как бы не скопытился. Мало вернуться, нам же организовать бойню надо». «Что за бойню?» — неприятно удивилась Мария. «Маш, я тебе все расскажу и объясню, но уже по дороге, если ты пойдешь с нами», — сказал я. «У нас база в маяке, зомби туда не пробраться». «Все-таки зомби?» — кивнула она. «Так и думала. Все сходится прям». «Но это значит, что я с вами не пойду. Меня укусили». Она задрала штанину и показала рану на лодыжке, оставленную зубами бездушного. «Сколько у меня времени?» Сказав это, она закусила губу. Зубы у девушки были хорошие, белые, ровные, наверняка и улыбка у нее голливудская. Сергеич кашлянул, привлекая мое внимание, и кивнул на Марию. «Уверен?» «Уверен», — ответил я ему и снова заговорил с девушкой. «Маш» ты пойдешь с нами. Из-за раны не переживай, в зомби не превратишься. Ну в отеле вы говорили...» «У нас с ней всего-то пять лет разницы», — подумал я и перебил. «Давай на «ты», нечего усложнять, и так все непросто. Договорились?» «Хорошо, Денис. В отеле ты говорил, что они зараженные, а значит...» «Просто нашел для вас наиболее простое, понятное и достоверное объяснение», — я повернулся к Сергеичу. «Пять минут, добро. Хочу выяснить подробности. Потом выдвинемся». «Если вы спешите, я тогда не буду вдаваться в детали», — сказала Мария. «Суть их разговора вот в чем. Карина не беременна. Она это выдумала, чтобы тебя задержать. Я подумала, что тебе важно это знать». «А как же тест?» «Это тест Жени. Она залетела. Я подслушала нечаянно. Гуру злился, поэтому говорил громко, а Карина отвечала еще громче. Я мысленно обругал себя за то, что поверил». «Почти». И похвалил, что не поддался на ее уловки. «Ясно». Дальше. А утром началась паника. Унитаз забился, воды в кране нет, всю еду съели, жажда опять же. Начали спорить, кому выходить из номера на разведку. Гуру хотел идти сам, типа он же мужчина, но бабы его не пустили. Вызвалась Ирина. Покопавшись в памяти, я вспомнил сорокалетнюю женщину с густо подведенными, как у панды, глазами. Она не вернулась, но мы слышали ее крики. Ее... Думаю, ее съели. Она долго и страшно орала. Так кричат, когда сгорают заживо. «Земля пухом!» — перекрестился Сергей и требовательно уставился на нас, нервно притопывая. Больше никто наружу не стремился, наоборот, завалили двери всем чем можно, даже телек не пожалели. Опять медитировали, молились, спорили, а к вечеру все перессорились. Я предложила связать простыни, хотела спуститься на этаж ниже и поискать там какие-нибудь съестные припасы. Они решили, что я собралась их бросить, и просто не связали, но меня не отпустили. Полезла Женя, сорвалась. «Царствие ей небесное», — снова перекрестился наш религиозный пролетарий. «Остались мы четверо, Гуру, Карина, я и Элеонора». «Элеонора — это врач», — вспомнил я. «Вот кого бы вытащить не помешало». «Полезла я, номер внизу был пустой, разбила стекло, пошарила там, нашла кучу снеков, напитки, алкоголь, передала все им наверх и...» Она сплюнула, в ее глазах сверкнул гнев. «Продукты они подняли!» Только просто не назад не спустили. Вот, падлы, гребучие!» — С чувством выругался Сергеич. Чья бы корова мычала! Подумав так, я еле удержался от язвительного комментария. Взяла руки Марии в свои, пальцы у нее были холодные и дрожали. Вырываться девушка не стала. Хотелось думать, что Карина ни при чем, это происки подлого Еремея, но здравый смысл твердил, что еще как при чем она всегда была счервоточенной, а тут случился апокалипсис надо выживать, вот гнили полезла. Как ты выбралась? Там же этаж, девятнадцатый, по коридорам и холлу зомби бродили. Вот именно что бродили, кивнула Мария, а я бегаю быстро. Тогда же вспомнила про то, что сделал тот парень, который приходил с вами. Максим? Он. Хотела также скотчем обмотаться, только не на голую кожу, а поверх одежды. Но скотча нигде не нашла, поэтому пришлось обойтись пледом. Завернулась в него, ноги обвязала простынями, руки наволочками и побежала. В коридоре встретила двоих, но они еле двигались, я ушла. На лестнице было и того проще. Если видела зараженного, перепрыгивала сразу через перила на следующий пролет. Где-то там плед за что-то зацепился и порвался, и я его оставила. Простыня и наволочки тоже размотались и потерялись. Так и спустилась, а на улице сразу побежала к отдельным гольфкарам. На таком и доехала сюда. Почти доехала, зарядка села. Пришлось уже на своих двоих бежать. За мной гнались, но я ушла. Отсюда наблюдала за той группой зараженных. Они тут крутятся уже часа два. — Так ты никого не убила? — уточнил Сергеич, который не видел статус девушки. «Нет, вы что?» — вздрогнула Мария. «Они же люди, просто не в себе!» И добавила, словно это объясняло ее пацифизм. «Я вообще вегетарианка. Не из-за здоровья или еще чего. Просто мне животных жалко». «А мы котенка подобрали», — зачем-то сказал я. «Он сейчас в маяке с Максом. Покажете?» Прежде чем ответить, я бросил взгляд на Сергеича, и тот кивнул. «Покажем». — сказал я. — Собирайся, если есть что собирать. Выходим прямо сейчас. — Только у меня велика нет, — обеспокоенно сообщила девушка. — Поедешь со мной, пока не найдем для тебя. У меня с багажником. Перед тем, как выходить, я критически осмотрел Машу. Белая футболка, спортивные шорты до середины бедра, ноги длинные, подтянутые, одно загляденье. Девушка склонила голову на бок, насупилась. Ей точно не понравилось столь откровенное разглядывание. «Одежда никуда не годится», — резюмировал я. Пошарив по шкафу, ничего там не обнаружил, затем вытряхнул розовый чемодан, вытащил леопардовые спортивные штаны с розовыми бабочками на заднице и такую же кофту. «Вот, переоденься», — Мария криво усмехнулась. «А костюма Микки Мауса там нет?» «Так зомби до твоего тела не долезут», — объяснил Сергеевич. «Они будут кусать, понимаешь?» «Да чего же тут не понимать, дядя Миша?» «Ладно, побуду клоуном», — вздохнула она и пошла переодеваться в прихожую, пробормотав. «Уж лучше б костюм железного человека, чем эта леопардовая хрень». «Адекватная», — обрадовался я. «Мне думалось, что все женщины из группы Гуру слегка еремнутые. Оказалось, не все. Это вон какая боевая. Обеспечила выживших едой, не растерялась, когда ее предали, прорвалась аж сюда. И все это ни разу не вступив в драку». Взгляд привлек пакетик с красными розами, в таких дарят шоколадки и деньги. Поднял его, заглянул внутрь и обнаружил три упаковки таблеток, причем на них было написано по-русски «витамины», «аспирин» и какой-то «экслютон». «О, таблетки!» — обрадовался Сергеич. «А что за экслютон? Это Максу поможет?» «Никому из вас не поможет», — засмеялась Маша. «Это противозачаточное». Думая о Маше, я вышел на балкон и обнаружил там маленький круглый столик с деревянной столешницей. В голове щелкнуло, вот же готовый щит. Решил не терять времени и покрафтить. Осталось оторвать ножки и придумать, за что держаться. Эти три стальные ножки сбить, четвертую согнуть. На грохот и стук на балкон вылетел Сергеевич. Че это? электрик наморщил лоб. На кой ляд ты стол поломал? Это щит. Тебе не предлагаю у нас рубака-мечник вжух и башка с плеч, а я копьеносец. Удобно будет из-под щита под подбородок бить. Согнув ножку, я показал изобретение. Весом приблуда вышло килограмма на полтора. Сергеич, понимающий, кивнул, шагнул навстречу, имитируя удар ножом. Я выставил щит, и система тут же определилась. Пробежала световая волна. Халдурный щит из деревянной столешницы и алюминиевой ножки стола. Обычное средство защиты. Защита 90 из 90. Денис Рокотов. Вы изобрели чертеж модификации обычного щита, халтурный щит из деревянной столешницы и алюминиевые ножки стола. Компоненты. Деревянная столешница, алюминиевая ножка стола. Качество обычное. Денис Рокотов. Вы изобрели первое средство защиты. Внимание! Параметр защиты снижается при получении урона, а когда падает до нуля, предмет разрушается. Ага, понятно. Значит, 90 очков защиты не бесконечны. Как примут на себя столько урона, так щиты развалится прямо в руках. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Хотите дать модификации свое название? От пафосных названий я в этот раз отказался. Пусть будет просто «Стол-щит». «Чертеж обычного щита, стол-щит, внесен в список известных модификаций». Когда мы вернулись с балкона, девушка уже ждала. «Кому вы под подбородок бить собираетесь?» с явным неодобрением спросила она. «Зараженным?» Сергеич не дал мне и рта раскрыть, высказался сам. «Вот что, Маруська, убегать от зомбиков — дело, наверное, верное, да только не всегда. Да и нельзя вечно бегать, когда-то хорошенько бы остановиться и пожить. Для этого нужно изолировать бездушных, а их поди изолируй. Они сами, кого хошь, изолируют к проотцам. «Бездушных?» «Именно», — сказал я, — «они не заражены, у них просто изъяли разум и души. Это пустые оболочки с единственным чувством — голодом». «Жалеть их не надо, поздно. Лучшее, что мы можем сделать, это упокоить». «Ладно», — кивнула Мария, хотя видно было, что ничего не поняла. «Потом объясните». Она поднялась, и я чуть не рассмеялся. Хозяйка леопардовой одежды была намного ниже, штаны доставали Марии до середины голени и круглее, пузыри торчали и сзади, и спереди. Сергеич, у которого, видимо, было своеобразное представление о прекрасном, щелкнул языком и сказал с придыханием «Ох, красавица какая! Идет-то тебе как!» Мария, повязывая перед зеркалом на голову платок, улыбнулась «Да вы юморист, дядя Миша!»